Глава 19 Следующий день открылся в Лонгборне новой сценой. Мистер Коллинз сделал предложение руки и сердца по всем правилам. Положив не тратить времени попусту, так как в следующую субботу ему предстояло вернуться к своим обязанностям и, будучи свободен от робости, которая могла бы удручить его даже в эти минуты, он приступил к исполнению своего намерения весьма педантично, соблюдая все церемонии, какие считал, приличествующими случаю. Вскоре после завтрака, найдя Элизабет в обществе ее матери и одной из младших сестер, он обратился к миссис Беннет со следующими словами. «Могу ли я, сударыня, уповать на ваше заступничество перед вашей прелестной дочерью Элизабет и, спрашивая честь, побеседовать с ней наедине нынче утром?» Элизабет даже не успела залиться румянцем от неожиданности, как миссис Беннет уже ответила. «Ах, да, разумеется, я уверена, лизи будет счастлива!» «Уверена, у нее не может быть возражений. Идем, Кити, ты мне нужна наверху». И, собрав рукоделие, она торопливо направилась к двери, но тут Элизабет воскликнула. «Маменька, не уходите, умоляю вас. Я прошу мистера Коллинза извинить меня. Он не может сказать мне ничего такого, чего не могут услышать другие, и я ухожу». «Нет, нет, какой вздор, Лиззи, я желаю, чтобы ты осталась здесь». А когда Элизабет с расстроенным и раздосадованным видом собралась ускользнуть, она добавила. «Я требую, чтобы ты осталась и выслушала мистера Коллинза». Такому приказу Элизабет не воспротивилась. К тому же она тотчас сообразила, что самым разумным будет покончить с этим как можно скорее и спокойнее. Она вновь села и наклонилась над шитьем, чтобы скрыть обуревавшие ее чувства и удрученность, и желание рассмеяться. Миссис Беннет удалилась с Китти, и едва дверь за ними закрылась, как мистер Коллинз начал. Поверьте мне, дражайшая мисс Элизабет, что ваша стыдливость не только не умаляет ваших совершенств, но напротив, добавляет к ним. В моих глазах вы были бы не столь очаровательны без этой малой талики застенчивости. Но позвольте заверить вас, что я заручился для этого объяснения дозволением вашей достопочтимой матушки. Полагаю, для вас не тайна моя цель, как бы ваша природная деликатность не вынуждала вас принимать вид неведения. Мои знаки внимания были слишком очевидными и не могли остаться незамеченными. Едва переступив порог этого дома, я почти тотчас узрел в вас, спутницу моей будущей жизни. Но прежде чем я дам волю моим чувствам касательно сего предмета, быть может, мне следует изложить причины, побуждающие меня к браку, и сверх того объяснить, почему я отправился в Хартфордшир, дабы выбрать себе жену, ибо было именно так». Представив себе, как мистер Коллинз со всей своей напыщенной важностью дает волю чувствам, Элизабет еле сдержала смех и не успела воспользоваться короткой паузой, которую он сделал, чтобы попытаться прервать его. А он продолжал. «Причины, побуждающие меня к браку, таковы. Во-первых, я считаю, что долг каждого священнослужителя, располагающего достаточными средствами, как я сам, подавать своим прихожанам пример образцового супружества». Во-вторых, я убежден, что брак будет весьма способствовать моему счастью. И в-третьих, хотя, быть может, мне следовало бы упомянуть об этом ранее, таковы советы и пожелания высокороднейшей дамы, кое я имею честь называть своей покровительницей. Дважды она с высказать мне и без просьбы с моей стороны свое мнение об этом предмете. И не далее, как в субботний вечер, накануне моего отбытия из Хансфорда, в перерыве между карточными партиями, пока миссис Дженкинсон подставляла скамеечку под ножки мисс Дебер, она изволила сказать «Мистер Коллинз, вы должны жениться. Священник вроде вас должен жениться. Сделайте правильный выбор, остановить его на благовоспитанной девице ради меня, а также ради вас самих». Пусть она будет деятельной, домовитой, не белоручкой, умеющей и при малом доходе сводить концы с концами. Таков мой совет. Найдите такую жену до да поскорее, приведите ее в Хансфорд, и я буду навещать ее. Дозвольте, прелестная кузина, мне, кстати, заметить, что среди благ, которые мне дано предложить, снисходительность и доброту леди Кэтрин Дебер я отнюдь не числю среди наименьших. Я не могу, как вы сами убедитесь, воздать должное ее манерам, а не выше всех похвал. Ваш ум и живость, полагаюсь, не ее одобрения, особенно умеряемые безмолвим и почтением, какие не может не внушить ее знатность. Таковы причины, склоняющие меня к браку. Теперь остается только объяснить, почему мои взоры обратились на Лонгборн, а не на ближайшее мое соседство, где, позвольте вас уверить, есть немало достойнейших девиц. Но дело в том, что мне предстоит унаследовать это имение после кончины вашего достопочтимого батюшки, каковой, однако, может прожить еще немало лет. И посему я почел долгом избрать жену из его дочерей, дабы они понесли, возможно, меньшие утраты, когда их постигнет сие несчастье, хотя, как я уже сказал, оно может не случиться еще долгие годы. Таково было мое побуждение, прелестная кузина, и себя мыслью, оно не уронит меня в вашем уважении. А теперь мне остается лишь заверить вас в самых пылких выражениях в силе моей склонности к вам. К приданному я равнодушен, и ничего подобного от вашего батюшки не потребую, ибо вполне понимаю, что такое требование неисполнимо. А также, что одна тысяча фунтов в четырехпроцентных бумагах, кое я достанется вам после кончины вашей матушки, это все, чего вы можете ожидать в будущем. Посему на этот предмет я наброшу покров молчания, и вы можете быть уверены, что с моих уст, когда нас соединят узы брака, по этому поводу не сорвется ни единого упрека. Необходимо было перебить его и немедленно. «Вы слишком торопитесь, сударь!» — вскричала Элизабет. «Вы забываете, что я еще не дала вам ответа. Так разрешите, я сделаю это, не откладывая. Примите мою благодарность за комплимент, которым вы меня удостоили. Я высоко ценю честь вашего предложения, но принять его не могу». «Мне не надо объяснять», — ответил мистер Коллинс, величественно подняв руку, «что у юных барышень принято отвергать первое признание того, кому они в тайне намерены ответить согласием, и что отказ иногда повторяют дважды или трижды. Посему я отнюдь не обескуражен тем, что сейчас услышал от вас и уповаю провести вас к алтарю через самый малый срок». «Право, сударь!» — воскликнула Элизабет. «После моего ответа ваше упование можно счесть совсем непонятным». И заверяю вас, я не принадлежу к тем девицам, если такие девицы на свете есть, которые столь дерзко не опасаются лишиться своего счастья, полагая, что им сделают предложение во второй раз. Мой отказ совершенно серьезен. Вы не можете сделать меня счастливой, и я убеждена, что из всех женщин на свете я наименее подхожу для того, чтобы сделать счастливым вас. И я убеждена, что ваша покровительница Леди Кэтрин познакомившись со мной, сочтет меня во всех отношениях неподходящее для положения жены священника. «Если бы знать, наверное, что леди Кэтрин составит такое мнение, с глубочайшей серьезностью, — провозгласил мистер Коллинз, — но не могу вообразить, что ее милость взглянет на вас с неодобрением. И можете быть уверены, когда я буду иметь честь увидеться с ней, то с самой высокой похвалой отзовусь о вашей скромности и прочих украшающих вас качествах». «Право же, мистер Коллинс у вас не будет надобности хвалить меня. Вы должны дозволить мне судить самой и оказать мне любезность, поверив моим словам. Я желаю вам всяческого счастья и богатства, и, отказывая вам в своей руке, делаю все, что в моей власти, чтобы не помешать вам обрести то и другое. Сделав мне предложение, вы исполнили деликатный долг, который возложили на себя касательно моей семьи, и когда настанет срок, можете вступить во владение лондонским имением без малейших угрызений совести. Таким образом, это дело можно считать окончательно решенным. При этих словах она встала и вышла бы из комнаты, если бы мистер Коллинз не обратился к ней со следующей речью. «Когда в следующий раз я буду иметь честь поговорить с вами на эту тему, то буду уповать на более благоприятный ответ, чем услышанный от вас сейчас». «Хотя я отнюдь не виню вас в жестокости, ибо знаю, что у прекрасного пола есть давний обычай отказывать искателю вашей руки при первом его признании, и, пожалуй, все сказанное вами настолько поощряет меня в моем намерении, насколько это совместимо с тонкой деликатностью женского характера». «Право же, мистер Коллинз», — вскричала Элизабет с некоторой горячностью, — «вы приводите меня в полное недоумение. Если все, что я вам уже сказала, кажется вам поощрением, Я просто не знаю, как выразить свой отказ, чтобы вы в нем не усомнились. Разрешите мне, дрожайшая кузина, листить себя мыслью, что ваш отказ от моего предложения всего лишь слова и ничего более. Причины, почему я в этом убежден, таковы. Мне кажется, что моя рука не недостойна того, чтобы вы ее приняли, и что блага, которые я могу предоставить в ваше распоряжение, весьма и весьма желательны. Мое положение... Мои отношения с семейством Дебер и мое родство с вашим собственным – все это громко говорит в мою пользу. А к тому же вам следует подумать и о том, что вопреки вашей чрезвычайной привлекательности вы отнюдь не можете быть уверены, что вам когда-либо еще будет сделано предложение вступить в брак. Ваша преданная, увы, столь ничтожна, что, по всей вероятности, это обстоятельство перевесит чары вашей красоты и похвальнейшие качества вашего характера. А посему я должен сделать вывод, что вы несерьезны в своем отказе, и приписываю его вашему желанию воспламенить мою любовь ожиданием, как в обычае у светских девиц. Да поверьте же, сударь, что мне чужда светскость, которая подразумевает намерение помучить достойного человека. Я предпочла бы, чтобы мне сделали комплимент, поверив мою искренность. Вновь и вновь благодарю вас за честь, которую вы мне оказали своим предложением, но принять его я не могу». Все мои чувства противятся этому. Как мне выразиться еще яснее? Прошу вас, не считайте меня светской девицей, желающей подвергнуть вас мучениям, но просто девушкой, говорящей правду из самой глубины своего сердца. — Вы несравненно очаровательны во всем, — вскричал он с неуклюжей галантностью. И я убежден, мое предложение, поддержанное властью обоих ваших достопочтеннейших родителей, вне всяких сомнений будет принято. Но такое упорствование в упрямом самообмане у Элизабет ответа не нашлось, и она тотчас молча ушла, решив, что если он и впредь пожелает видеть в ее отказах лестные поощрения, возвать к своему отцу, чье нет, будет произнесено тоном, не оставляющим места для иных толкований, и чье поведение никак не может быть принято за жеманство и кокетство светской девицы.